Писарро Франсиско, 1470 или 1475, умер в 1541 году. Испанский конкистадор в 1513-1535 годах участвовал в завоевании Панамы и Перу, открыл часть Кирилл Тихоокеанского побережья Южной Америки с заливом Гоя-Кель и западную Кордельеру-Анд, разграбил и уничтожил государство инков таунатисую основал города Лима и Трухильо. эльдорадо Среди конкистадоров во второй половине XVI века распространилась легенда о том, что среди индийских королей, вождей Южной Америки, есть один, правящий такой богатой золотом страной, что он каждое утро покрывает свое тело, смазав его предварительно жидкой глиной, золотым песком, и каждый вечер смывает золото в водах священного озера. Легенда эта основана на действительных религиозных церемониях, устраиваемых некоторыми индийскими племенами в бассейне реки Магдалены. Поиски богатейшей страны Эльдорадо, в переводе с испанского «позолоченный человек», сыграли определяющую роль в истории открытия бассейнов рек Магдалены и и гвианского Нагорья, то есть всей северной части Южной Америки. Франсиско Писарро, родился в Трухильо, провинции Эстрамадура, в 150 километрах к юго-западу от Мадрида. Он был незаконно рожденным сыном Дона Гонсала Писаро по прозвищу Высокий, отличного солдата, получившего знатный титул за храбрость в сражениях против мавров. Его мать, Франсиско Гонсалес, была дочерью простолюдина, Мальчика никогда не учили читать. Он играл со своими сверстниками в окрестностях Трухильо, иногда присматривал за овцами или свиньями. С самой ранней юности он мечтал о приключениях. По всей вероятности, Писаро покинул Трухильо в 19-летнем возрасте и присоединился к испанской армии в Италии. Это закалило его. и подготовила к трудным экспедициям в Южную Америку. Достоверно известно, что в 1502 году он отправился в Америку уже опытным солдатом. Молодой Писарро участвовал в кровавом походе против индейцев на острове Эспаньола, нынешней Гаити. С 1507 года в течение 15 лет Франсиско Писарро, пытался разбогатеть в западных Индиях. За это время он служил различным сеньором на Эспаньоле и Кубе, совершал на Панамском перешейке походы вместе с Бальбова и против Бальбова. Судьба преследовала его и на островах, и на материке. Походы на панамских индейцев, в которых он участвовал, кончались чаще неудачей, А если были и удачи, то почти всю добычу отбирал подрария с Авила. Обделен был писаро как почти все солдаты и младшие офицеры-конкистадоры, и при дележе земельных владений. За свою службу он получил лишь небольшое поместье у города Панамы. Жил тогда в Панаме и другой конкистадор — Диего Аль. Альмагро, прибывший на Перешеек в 1514 году, как и Писаро, обиженный судьбой подкидыш и неудачник, неграмотный и нищий. Известие об империи Перу пробудило в обоих надежду на быстрое обогащение. Только средств у них ни для открытия, ни тем более для завоевания Перу не было. Между тем в Панаме жили тогда люди, располагавшие необходимыми на первое время денежными средствами и согласные пойти на риск в надежде еще больше разбогатеть священники и коронные чиновники, казначеи, контролеры и тому подобное. И вот в Панаме организуется своеобразное общество на паях. куда вошли влиятельный и богатый католический священник Эрнан де Луке и два конкистадора, обладавшие большим опытом в военных действиях против индейцев, Франсиско Писарро и Диего Альмагро. В качестве компаньона был, конечно, привлечен и Педрария Савила, так как без его покровительства... Было смертельно опасно пускаться в плавание для открытий. И лучше других это понимал бесстрашный писару арестовавший на службе у Авилы его зятя Бальбо. Но губернатор, как всегда, соглашался участвовать только в прибылях, но отнюдь не в расходах на экспедицию. «Не располагая большими средствами». Компания могла навербовать только сотню солдат и снарядить два корабля. В 1524 году Писаро и Эльмагро предприняли первое плавание к берегам Перу, но дошли только до дельты реки Сан-Хуана, часть бассейна Сан-Хуана. Они обследовали, но не нашли ничего ценного в этом жарком и влажном лесном районе с редким бродячим населением. Из-за недостатка продуктов испанцам пришлось ни с чем вернуться в Панаму. В 1526 году конкистадоры повторили попытку и снова высадились на берег близ устья Сан-Хуана. А на юг послали на разведку один корабль под командой кормчего Бартоломея Руиса. Тот продвинулся вдоль берега приблизительно еще на 800 километров. открыл дельту реки Патии, Виру и бухту Тумако, а затем пересек экватор. Маяки видели вдали гигантскую снежную вершину Чимборасо 6272 метра. Руиз захватил в плен нескольких перуанцев, плывших на встречном Бальсовом плоту. Пленники подтвердили рассказы о громадных размерах и богатствах страны, лежащей к югу, о могуществе инков, которым она принадлежала. Руиз доставил Писаро несколько ценных образцов перуанских изделий. Инки, одно из племен многочисленного народа Кечуа, приблизительно за сто лет до прихода испанцев, возглавили союз нескольких племен, подчинили себе другие племена Кечуа, И покорили соседние народы, из которых самым многочисленным был народ Имара в Центральных Андах. К 1438 году инки образовали крупнейшие из всех индийских государств, когда-либо существовавших. Это раннее рабовладельческое государство простиралось к югу от реки Пати до реки Мауле, более чем на четыре тысячи километров и занимала площадь около двух миллионов квадратных километров с населением около шести миллионов человек. Власть там принадлежала Верховному Инке, который опирался на господствующую группу своих единоплеменников. Столицей государства был город Куско. лежащей в высокогорной долине реки Урубамбы, в верховьях Укаяли, Амазонки. Писаро и Эльмагаро в следующем 1527 году в третий раз отправились к берегам Перу, но и на этот раз не дошли до экватора. Из-за нехватки стесных припасов компадьоны решили разделиться. Упрямый Писаро остался на прибрежнем островке где считал себя в безопасности от набегов приморских индейцев озлобленных грабежами и насилиями которые испанцы учиняли как в районе залива боя на вентуры так и на севере его альмагро отправился обратно в панаму за подкреплениями и новыми припасами